Жена, вытянувшись на кровати, продолжала думать о покойнике. «Сейчас он наверняка уже встретился с Агустином», — сказала она. «Только бы не рассказывала Густину, как туго нам пришлось после его смерти». «Должно быть и там спорят о петухах», — предположил полковник. Он нашел в сундуке огромный старый зонт. Жена выиграла его в лотерею, проводившуюся в пользу партии, которой принадлежал полковник. В тот вечер они были на спектакле. Спектакль шёл под открытым небом, и его не прервали даже из-за дождя. Полковник, его жена и Августин, ему было тогда 8 лет, укрылись под зонтом и досидели до самого конца. Теперь Августина нет в живых. а белую атласную подкладку зонта съела моль. «Посмотри на этот клоунский зонт!» — привычно пошутил полковник и раскрыл над головой сложную конструкцию из металлических спиц. «Теперь он годится только для того, чтобы считать звезды!» Он улыбнулся, но женщина даже не взглянула на зонт. «И так все!» прошептала Анна. Мы к неём зажгу. Она закрыла глаза, чтобы ничто не мешало ей думать о покойнике. Кое-как побрившись, зеркало уже давно не было. Полковник молча оделся. Брюки, тесные, как кальсоны, облегавшие ноги, застёгивались у щиколоток и стягивались на талии двумя хлястиками, которые продевались через позолоченные пряжки. Ревня полковник не носил Рубашка цвета старого картона и твёрдая как картон. Застёгивалась медной застянкой, на которой держался и воротничок. Но воротничок был порван, поэтому полковник решил не надевать его, а заодно обойтись и без галстука. Он одевался так, будто выполнял какой-то торжественный ритуал. Его костлявые руки туго обтягивала прозрачная кожа, усеянная красными пятнами. Такие же пятна были на шее. Прежде чем надеть лакированные ботинки, он соскрёб с них грязь, прилипшую к краям. Взглянув на него, жена увидела, что полковник одет как в день свадьбы. И тут она заметила, как сильно постарел её муж. "Что это ты так нарядился?" сказала она, словно произошло что-то необычное. "Конечно, необычное," сказал полковник. За столько лет первый человек умер своей смертью. К девяти часам дождь перестал. Полковник уже собрался выходить, но жена придержала его за рукав. «Причешись!» Он попробовал пригладить роговым гребнем свои жесткие волосы стального цвета, но из-за этого ничего не получилось. «Должно быть, я похож на попугая», — сказал он. Женщина внимательно смотрела мужу. Подумала: "Нет, он не похож на попугая. Это был крепко свинченный, сухой человек". Но он не походил и на тех стариков, которые кажутся заспиртованными. Его глаза были полны жизни. "Всё в порядке", произнесла она. И когда муж выходил из комнаты, добавила: "Спроси у доктора, его что, кипятком аж парили в нашем доме?" Они жили на краю маленького городка в домике с облупленными стенами, крытым пальмовыми листьями. Было по-прежнему сыро, хотя дождь уже не шёл. Полковник спустился к площади по переулку, где дома лепились один к другому. Выйдя на центральную улицу, он вдруг почувствовал озанов. Весь городок, насколько хватало взгляда, был усыпан цветами, словно ковром. Женщины в чёрном сидели у дверей, пожидали процессию. Когда полковник пересекал площадь, снова заморосил дождь. Хозяин бильярдной выглянул в открытые двери своего заведения и крикнул, взмахнув руками. Полковник, подождите, я одолжу вам зонт. Полковник ответил, не повернув головы. Не беспокойсь, всё идёт и так. Покойника ещё не выносили. Мужчины в белых костюмах и чёрных галстуках стояли под зонтами у входа. Один из них заметил полковника, перепрыгивающего через лужу на площади. "Иди сюда, кум", крикнул он, предлагая полковнику место под зонтом. "Спасибо, кум", ответил полковник, но приглашением не воспользовался. Он сразу вошёл в дом, чтобы выразить соболезнование матери покойному. И тотчас почувствовал запах множества цветов, и ему стало душно. Он начал протискиваться сквозь толпу, забившую спальню. Кто-то упёрся рукой ему в спину и протолкнул в глубину комнаты, мимо вереницы растерянных лиц, туда, где чернели глубокие и широко вырезанные ноздри покойника. Мать сидела у гроба, отгоняя мух веером из пальмовых листьев. Другие женщины, одетые в чёрное, смотрели на мёртвое тело с таким выражением, с каким смотрят на течение реки. Вдруг в толпе раздались голоса. Полковник отстранил какую-то женщину, наклонился к матери покойного, положил руку ей на плечо.